Глава 22 Жаркий спор. «Ну?» – Олег уселся в кресло и выжидающе поглядел на агентов. «Ты гонялся за кем-нибудь на протяжении пяти лет?» – начала Алина. «Не-а», Олег помотал головой. «Зато я был тем, за кем гонялись вы и еще куча народу. Не убедили». «Ладно», – кивнул Антон. Само по себе этой правды ерунда, но видишь ли, потому мы искали их так долго и тщательно, пускай по большей части безуспешно, что находили следы их деятельности. Человеческие эксперименты, вновь подхватила Алина. Иногда на своих добровольцах, иногда, когда добровольцев не было, может процедура была слишком мучительной, «Или шансы на выживание небольшими на похищенных людях?» «Хм...» Олег, разумеется, подозревал, что свершение не белое и пушистое, но это было уже чем-то конкретным, а не просто подозрением. «Чего они хотят?» – спросил он. «Просто власти?» «О черту и знает!» – поморщился Антон. Мы даже названия их узнали лишь тогда, когда они вышли на поверхность. Но почерк был один всегда. Сила любой ценой. Вооруженные налеты на наши базы, которые оставляли после себя кучу жертв. Все ради того, чтобы внести какие-то ресурсы, как это было сейчас. Исковерканные жертвы экспериментов. Пока они не сообщили ничего такого, что привело бы меня в ужас. Заметил Влад. В целом это было ожидаемо. Сущность не мыслила человеческими категориями и не жалела жертв мучительных опытов. Но вот что было куда неожиданней, Олег поймал себя на мысли, что и сам уже начинает так думать. «Ладно, согласен», – кивнул он. «Они не белые и пушистые. Это было ясно и сразу, и без ваших росказней. Будь они такими». «Какой бы нам был от них толк?» «Как-то мы взяли таких жертв!» Алина сидела напротив, скрестив руки на груди. «На этот раз даже никаких похищений. Их собственные добровольцы. Лет по восемнадцать, как тебе, вчерашние школьники. Их сумели расколоть. Выяснилось, что их, новичков в организации, просто подписали на эксперимент без их ведома. А когда тот провалился, вышвырнули как отработанный и ненужный материал. «Стоп!» – нахмурился Олег. «Что-то концы с концами не сходятся. Вышвырнули. Те, кто соблюдает режим секретности? Кто спрятался так хорошо, что вы кучу времени не могли их найти?» «А мы их и не на улице обнаружили», – заметил Антон. «В одной из их брошенных босс «Все ушли, а этих оставили. Передвигаться сами они не могли. Почти не говорили, так что, видимо, свершение решило, что мы ничего от них не добьемся». «А мы добились», – добавила Алина. «Нет уж». – Олег оставался непреклонен. «Я вижу картину иначе. Они, конечно, не мирные ребята, но и вы тоже». «Хотите сказать, что в ДМК нет пыток или экспериментов?» «Не на похищенных же людях!» – возмутился малик сидящий у компьютера. «У вас одни перегибы, у них другие». Олег понимал, что переубедить агентов будет сложно, но попробовать стоило. «Даже воюя с ДМК вы смотрите на департамент через розовые очки. Или вот те самые парни, жертвы экспериментов». «Как вы выбивали из них показания? Лаской и уговорами?» «Ты не понял, Бурнов!» – нахмурилась Алина. «Никто не говорит, что союз со свершением плох по моральным причинам. Это война. На любую мораль тут давно плевать. Главное – сделать дело». «Тогда что?» «Да то, что это может быть опасно!» – командир оперативной группы взмахнула руками. «Это люди, для которых не существует плохих средств, только цель и пути ее достижения». «А мы сами разве не такие?» – искренне удивился Олег. «Может и такие, я уже сама не знаю», – бросила Алина. «Но хотелось бы оставаться единственными такими на нашей стороне». «И много на нашей стороне союзников не выдержал Олег». Может быть, нам есть из кого выбирать? Я чего-то не знаю. У дверей бункера толпятся искатели всех стран и международных организаций, предлагают свою благородную бескорыстную помощь. Он, конечно, уважал опыт агентов, но сейчас... Это было просто то ли выборочной слепотой, то ли какой-то уязвленной гордостью и нежеланием мириться со старыми и таки непобежденными врагами. «Люди!» – внезапно раздалось от компьютеров. «Он ведь прав. Союз со свершением опасен, но оставаться без союзников вовсе – это разве безопасно? Рано или поздно Святая Русь доберется до нас. И что тогда?» Все поглядели на Юлю. «Отлично, только бунта на корабле нам сейчас не хватало», – фыркнула Алина. «Я думала уж хотя бы внутри своей команды мне не придется объяснять, почему союз с террористами – хреновая идея!» «Хреновая? Я и не спорю!» – кивнула Юля. «Но, похоже, единственное адекватное. Сторонников среди элиты ДМК слишком мало. Гвины и расхитители могут в любой момент переметнуться на сторону святых, если сочтут это выгодным». «А у свершения такой дороги нет!» Алина молчала какое-то время, обдумывая эти мысли. Было видно, как ей хочется ответить. Ответить резко и однозначно, но она все же была аналитиком и стратегом. «Заключить этот союз и ждать удара в спину каждую минуту!» выдала она. В голосе сквозило неприкрытое недовольство. «А мы разве сами такие уж беззащитные?» – удивился Олег. «Можно подумать, мы жертвы, не способные ничего противопоставить им». «Зависит от их возможностей», – хмыкнул Антон. Он был абсолютно трезв. Даже пиво не пил уже довольно давно, и это его неиллюзорно раздражало. «Может статься, что и так». «Я им нужен», – заявил Олег. Нужен как воздух. У них какие-то грандиозные планы по увеличению количества пробужденных. Сами понимаете, что я могу сделать со своими способностями. Он не был сам точно уверен, а что он может сделать. Количество пробужденных в день увеличилось ростом ранга и уровня, но все еще оставалось небольшим. Армию пробудить не выйдет. Но Бис этого и не знали. Да и в принципе не должны были. «Еще интереснее», — Алина помрачнела. «И ты уверен, что хочешь поддержать эти планы?» «Я уверен, что хочу заключить с ними союз и вместе разгромить Святую Русь», — также спокойно и твердо ответил Олег. «А уже потом сесть за стол переговоров и решить, что случится дальше». «А они за него сядут?» хмыкнул Антон. Повисло молчание. «Все понимали, что любой ответ на этот вопрос сейчас будет только лишним предположением, ничем не подкрепленным». «Бис сильны», — снова заговорил Влад. «У них большие возможности с тем, что передал им Ларин. Но если придется выбирать между ними и свершением, ты выберешь свершение». «Ого!» «Сейчас это был неснисходительно дружественный совет, как в последнее время. Это был приказ. Ты сделаешь так-то, и это не обсуждается». Олег нервно сглотнул, внезапно отчетливо вспомнив, что является лишь аватаром могущественной сущности, и его собственная степень свободы определяется лишь волей владыки. «Зачем они тебе нужны?» – уточнил он. У них большие возможности, а вместе с ними я смогу увеличить и свои собственные силы. — Свои? — Да. А что тут такого? — Смертные могут увеличить твои силы? Ты же полувсемогущий. Как так? — Даже богам нужна паства, — загадочно ответил Влад. И по его интонации было ясно, что продолжать эту тему он не желает. У свершения есть потенциал и сила. Их планы легко сочетаются с моими. Они нужны мне. Молчание прервала Алина, устало потеряв виски перед тем, как заговорить. «Ладно, у меня фактически нет выбора. Мы сидим тут, как моли в шкафу, на положении насекомых. Вы правы в том, что долго нам так не протянуть». Даже с нашими ресурсами. А другие союзники либо ненадежны, либо слишком малочисленны и слабы. Она прошлась по помещению. Но вот что. Это союз только до того момента, как мы очистим город от святых и снова сделаем ДМК тем, чем он был раньше. Или вовсе его уничтожим? Оптимистично предположил Антон. «Кто сказал, что все будет так, как прежде?» Алина пару секунд сверлила его мрачным взглядом. Видно, она сама думала о том же, но старалась отогнать от себя подобные мысли и продолжила. «Но как только это случится, мы не союзники и не друзья. Но и не враги». Олег спокойно поглядел на нее. «Мы будем открыты к переговорам о дальнейшем» и уже по результатам этих самых переговоров все решим. Бросать группу Бис ему не хотелось. Они были неплохими людьми и отличными бойцами, и они во всяком случае действительно думали о безопасности города, а не о каких-то своих скрытых целях. Редкое и оттого втройне ценное в наше время качество. Но даже без прямого приказа владыки, по собственным ощущениям, он понимал, что его больше тянет к свершению. Со всеми их тайнами, со всеми экспериментами над людьми и наплевательским отношением к жизням пешек. Во-первых, потому что они, как и он сам, были изгоями, обвиненными в том, что они монстры и злодеи. Подобное тянется к подобному, не так ли? Но во-вторых, Он тоже чувствовал в них потенциал. Сила, власть. Он уже давно не был тем наивным пареньком, не понимающим, для чего нужна эта сила. С ними он будет сильнее, получит новые возможности, да в конце концов просто окажется на нужной стороне. «Они ведь победят», — подумал он, «с нами или без нас. Либо мы все проиграем, Либо они победят. В первом случае никакие союзы, удачные или неудачные, не будут иметь значения. А во втором, они будут победителями. А кем станем мы? Победителями-союзниками или упрямыми идиотами, отказавшимися от лавров и шансов что-то поменять? «Рад, что ты это осознаешь», – отозвался владыка.